Глава 9. Война рейнджеров в Сагетти против старых мафиозных семейств Тахомы шла с переменным успехом. На каком-то этапе Дон Глам, которого теперь называли «командант», даже горько пожалел о том, что вообще ввязался в это дело, несмотря на ряд блестящих побед, принявших рейнджерам некоторое тактическое преимущество. Они были серьезно ослаблены непрекращающимися кровопролитными схватками. Однако внезапно оказалось что у его вербовщиков больше нет проблем с пополнением рядов. Рейнджеры Сагетти уже заслужили весьма добрую славу, и кроме того, их лозунг «Избавим город от мафии», придуманный Динелли Старшим, оказался на ура принят населением. Обнаглевшие до крайней степени жестокие мафиозные кланы смертельно надоели абсолютно всем. И едва появилась реальная сила, способная бросить им вызов, как нарыв народного возмущения, прорвался – Во всех районах города возникали стихийные отряды самообороны, которые обращались к команданта Гламу с просьбой принять командование. В рейнджеры толпами валили бывшие спортсмены, военные и полицейские, сотрудники частных охранных агентств и боевые инструкторы. А потом пришло неожиданное известие. До того времени враждебно нейтральный к Сагетти мистер Джеймс Мэннинг вдруг публично заявил, что официально преобразует свою военизированную структуру, якобы созданную им для обороны активов легальной компании Мэннинг Пикчерс, в рейнджерское подразделение, по примеру отряда Глама, и готов всячески содействовать соблюдению закона на прилегающих территориях, а также активно сотрудничать с рейнджерами Сагетти. На очередной совет благородных семейств, куда его пригласили за разъяснениями, он не посчитал нужным явиться. Союз мафиозных кланов трещал по всем швам. Соотношение сил внезапно начало меняться в худшую для них сторону. Никто не мог понять, что заблажь взбрела в голову Дону Джеймсу, в том числе и глам с советниками. Конечно, успехи рейнджеров в Сагетте говорили сами за себя, однако исход их противостояния со старыми семействами Тахомы был еще далеко не предопределен. И, в отличие от самого Глама, у его генералитета эта потрясающая новость не вызывала совершенно никакого энтузиазма. Но если Оззи Пастер тихо ужасался по всеместному крушению вековых мафиозных традиций, то горностая без восторга восприняли это известие потому, что клан Мэнинга совершенно не был нужен им в качестве союзника. Им нужен был разгромленный клан Мэнинга и голова самого Дона Джеймса, одного из самых активных участников авантюры на дальнем приюте, на шесте у входа в комплекс зданий киностудии Мэнинг Пикчерс. «Дон Джеймс-то, а?» – возмущался Кенни Бампер, энергично жестикулируя на заднем сиденье роскошного Глидера. «Как мы его не просчитали, этого засранца, ума не приложу! Но ведь совершенно безумный поступок с его стороны! Кто же мог предвидеть такое, а?» «Держи себя в руках, боец!» — отозвалась Джулия, яростно втаптывая окурок в пепельницу. «Еще и не такие форс-мажоры решали. Справимся!» Они с бампером возвращались с инспектирования рейнджерских патрулей. Командант Иглам считал своим долгом лично участвовать в боевой подготовке и воодушевлять новичков собственным примером. Добровольцу морально очень тяжело сражаться под началом командира, который, пока ты рискуешь головой и проливаешь кровь, сидит в удобном кресле в безопасном убежище и потягивает мартини. Однако везде он не поспевал, и Джулия настояла, чтобы часть работы он доверил ей. Глам упирался очень долго, но в конце концов согласился с условием, что ее будет сопровождать кто-нибудь из высшего руководства рейнджеров. Джулия вполне оценила его самоотверженность, идея о личной инспекции патрулей, в отличие от большинства других касающихся рейнджеров, идей принадлежала самому гламу. Но каким образом эта обезьяна пронюхала, что недолго старым семейством осталось отравлять воздух Тахомы, продолжал бушевать Кенни. «Вот это чутье, вот это интуиция!» «Главное, что его теперь не уберешь, так просто, как предыдущих донов», — вздохнула Джулия при помощи одной решительной девушки по имени Агата. После всех произошедших в последнее время событий, благородные доны насторожены до предела и наверняка предприняли усиленные меры безопасности. Все прекрасно понимают, что следующим может быть любой из них. Теперь акция по устранению главы одного из мафиозных семейств будет самоубийственной для исполнителя, даже если мы чудом и добьемся поставленной цели». «Самоубийственный способ не годится», — отрезал бампер. Настроя, а покарать нужно еще четверых Даже если осуществлять размен один к одному, что уже хороший результат, смертников на всех не хватит Джулия пожала плечами, безразлично глядя в окно Притормози-ка Включив внутреннюю связь, вдруг обратился к пилоту глидера Кенни Недоумевающий пилот притер машину к тротуару Спереди и сзади от них опустились глидеры охраны Бампер распахнул дверцу и выбрался наружу «Подставляешься, Кенни», — недовольно поморщилась Джулия, — «а если нас спасут люди противника?» «Ничего, я мигом», — бодро заявил бампер, направляясь к дверям зоомагазина, возле которого они припарковались. «Кто не рискует, тот типа не пьет бензин из зажигалок или как-то так?» Вздохнув, Джулия вылезла из машины и присоединилась к нему. Улица, на которой располагался магазин, была довольно респектабельной, поэтому к вошедшему Кенни сразу же подскочил менеджер. «Могу я чем-нибудь вам помочь, сэр?» «Мне нужен костюмчик для небольшой собачки», — заявил Кенни. «Чем пестрее, тем лучше». «О, разумеется», — оживился торговец. «У нас прекрасная коллекция от кутюр для собак всех пород и размеров». «У меня вот такая крошка». Бампер не широко раздвинул ладони, демонстрируя размеры своего потенциального любимца. «Что-нибудь синтетическое есть у вас?» «Ну что вы, сэр!» — менеджер не на шутку обиделся. «У нас все из натуральных материалов. Лен, хлопок, шелк, шерсть. Имеются сертификаты подлинности от лучших модных домов». «Может быть, шелк подойдет?» Кенни озадаченно потер подбородок. «Хотя синтетика, конечно, скользит лучше». «Неужели у вас совсем нет ничего синтетического?» «У нас есть несколько моделей». Менеджер скривился как от зубной боли. «Но, уверяю вас, сэр, собаке будет в них неудобно, она станет перегреваться, а ее нежная кожа совсем не будет дышать. Покажите», — отрезал бампер. После недолгого выбора, который в основном заключался в потирании собачьих одежек между пальцев, Кенни остановился на ярком костюмчике в крупную красно-черную шотландскую клетку. Менеджер уже привык к эксцентричным клиентам, поэтому сразу прекратил свои попытки обратить внимание бампера на более дорогие, эксклюзивные образцы из модной коллекции. Принял деньги и вежливо попросил заходить еще. Выходя из магазина, Кенни вдруг столкнулся со спешившим мимо по тротуару неприметным человеком с короткой стрижкой и усталыми глазами. Незнакомец был одет в легкий белый плащ, под которым едва ли можно было спрятать серьезное оружие, однако телохранители тут же оттерли его от босса. Бампер осадаченно посмотрел ему вслед. «Зачем тебе этот костюмчик, чучело?» Поинтересовалась Джулия, когда они снова забрались в Глидер, и пилот поспешно стартовал, чтобы не представлять больше неподвижную мишень для возможного киллера. «Похудеть до такого размера тебе все равно не удастся». «Может быть, я хочу завести бойцового поросенка». Задумчиво пояснил Кенни «Или мишку-коалу» «Ладно, чего два раза языком трепать Вечером изложу вам с командиром свой план Насчет того, как нам пресечь Ненужную активность мистера Мэннинга» «При помощи собачьей попонки?» Джулия подняла бровь «При твоей непосредственной помощи, принцесса» Хмыкнул Кенни «А собачья попонка — это так Маленький гениальный штришок в грандиозном плане Не обращай внимания» Он снова задумался, пытаясь припомнить, где мог видеть этого рассеянного человека в легком плаще. А также понять, почему он вызывает такое неудержимое чувство тревоги. В самый разгар кланового кризиса, когда остальные благородные доны заперлись в своих убежищах и до предела усилили меры безопасности, Мистер Мэннинг отправился навестить своего отца, который третий год мирно угасал от болезни Альцгеймера в дорогой клинике элитного пригорода Коул-Виллидж. То есть он тоже предельно усилил меры безопасности, однако факт поездки за город сам по себе был серьезным дополнительным фактором риска. Впрочем, Дон Джеймс был абсолютно уверен в своей неуязвимости. Каперони уже совершил огромную непростительную ошибку, поддавшись импульсу и уничтожив Вагнера второй раз, такого преступного безрассудства он уже не допустит, иначе все семейства окончательно встанут против него единым фронтом. И никто другой в создавшейся запутанной ситуации, грозившей расколом Совету Благородных Семейств, не рискнул бы устранить Мэнинга, чтобы ненароком не потерять потенциального союзника и не укрепить возможный вражеский лагерь. Да и, честно говоря, сделать это все равно оставалось более чем непростой задачей. Испуганный лепит истерика Бенутси о том, что русские, возможно, вышли наконец на след организаторов мятежа на дальнем приюте, Мэнинг всерьез в расчет не принимал. Имперские секретные службы действуют совсем иначе, показательно и молниеносно. Пляска смерти, за последнее время вырвавшая из их рядов троих благородных донов, являлась следствием очередного остервенелого передела территорий. Дон Джеймс был совершенно уверен в этом. На руку светлого Владимира, по его мнению, пока ничто не указывало. Впрочем, предосторожности не бывают лишними, особенно когда речь идёт о драгоценной жизни мистера Меннинга. Кавалькада чёрных глидеров упала с неба, круто вписалась в центральную улицу посёлка и устремилась по ней к частной клинике на окраине. Главу семейства Меннингов сопровождали 12 человек охраны, полицейский броневик и два армейских катера. Едва ли какому-нибудь безумцу-одиночке пришло бы в голову сражаться с таким мощным конвоем. Что касается аналогичного по силе воздушного отряда, то его появление сразу зафиксировали бы радары, и машина мистера Меннинга мгновенно ушла бы в отрыв, в то время как его эскорт обрушился бы на противника всей огневой мощью. Между тем, Дону Джеймсу позарез нужно было посоветоваться с отцом. Несмотря на прогрессирующий маразм, Меннинг-старший порой давал сыну необычайно мудрые советы. Кстати, присоединиться к рейнджерам Сагетти порекомендовал сыну именно он. «Дон Глам изобрел концепцию мафии будущего. Чем быстрее мы сумеем перестроиться под новый стандарт, тем больше кусок успеем отхватить, пока другие не опомнились», — заявил он. Поначалу Дон Джеймс решил, что старик снова бредит. В последнее время тот впал в детство, вновь начал считать себя главой клана, и Дон Джеймс всячески поддерживал его в этой игре. Даже распорядился оборудовать ему специальную палату в виде роскошного кабинета, из которой Мэнинг-старший мог вести пространные телефонные беседы с подготовленными медбратьями, принимая их за своих заместителей и смотрящих по районам. Однако потом, так и эдак повертев в голове причудливую идею, Дон Джеймс был вынужден признать, что его отца, похоже, до сих пор посещают гениальные прозрения. Действительно, радикально меняя социальный статус, выходя из тени, привлекая абсолютно законные инвестиции, получая возможность вполне официально слиться с легальным предприятием Меннинга, Его мафиозный клан приобретал много дополнительных выгод, принося в жертву в основном лишь устаревшие понятия о гангстерской чести. Теперь Дон Джеймс уже не сомневался, что присоединение к потенциальному победителю это хороший шанс остаться на плаву, когда все остальные в результате очередной гангстерской войны камнем пойдут на дно. Три черных глидера плавно опустились на асфальт возле частной клиники. Из центрального выбрался мистер Джеймс Мэннинг, который в сопровождении четырех обступивших его бодигардов тут же шмыгнул в раскрывшийся в бронированных воротах проем, за которым дорогого, в самом буквальном смысле слова «гостя», почтительно встречал главный врач клиники. Пожалуй, это был единственный реальный момент для снайпера с мощным плазмометом, поскольку в воздухе три черных лимузина постоянно перестраивались, и точно определить, в каком именно находится мистер Мэннинг, уже не представлялось возможным. Впрочем, у потенциального снайпера все равно было бы не больше пары мгновений для выстрела, а его активный прицел мгновенно зафиксировали бы бодигарды и уничтожили бы злоумышленника шквальным огнем. Да и негде ему было спрятаться среди одноэтажных вилл и огороженных высокими заборами частных коттеджей. Не было для него подходящей позиции. Одним словом, мистер Меннинг все же не особо рисковал, лично прибыв в частную клинику в Коул-Виллидж, хотя его поведение по сравнению с поведением осторожных коллег и выглядело верхом безрассудства. Остальные охранники, выбравшись из машин, образовали вокруг них живое кольцо. Народу на улице было совсем мало, однако допускать зевак к транспорту босса охрана не собиралась. Мало ли, что можно в суматохе тайком навесить на хромированный борт лимузина. Громоздкую мину охрана, разумеется, обнаружила бы сразу, а вот крошечный микрофон на липучке, миниатюрная сфера или маркер-целеуказатель для снайпера вполне могли остаться незамеченными. Решительно вывернув из-за угла, по тротуару мимо забора лечебницы бойко заковыляла ухоженная старушка с маленьким черным пудельком на поводке. От многочисленных подтяжек и косметических процедур лицо старушки выглядело неестественным, словно у восковой куклы. Оно было довольно миловидным, однако шаркающая походка, согнутая спина и трость в руке наглядно демонстрировали, что тело старушки раза в два старше лица. Одетый в клетчатую синтетическую пижамку, смешно топорчившуюся на спине, Пуделёк уверенно трусил впереди неё, с любопытством вертя головой по сторонам. «Мэм, пожалуйста, перейдите на другую сторону». Дорогу ей заступил один из громил Мэнинга в чёрных очках. «С какой это стати?» немедленно вскинулась старушка. Похоже, она была опытным бойцом скандального фронта. «Я гуляю по этой стороне улицы уже 40 лет, и я пройду здесь». «Нет, мэм, боюсь, не пройдёте». «А я говорю, пройду разорвать мою задницу!» Амбал слева, смотревший в другую сторону, тихо фыркнул. Пока старушка яростно припиралась с телохранителем, отстаивая свои гражданские права, в дальнем конце улицы на противоположной стороне показался неторопливо шагавший массивный мужчина с густой черной бородой. Уделек мгновенно напрягся, всем телом подавшись вперед. Его точная копия неторопливо трусила на поводке у бородача. И даже с такого расстояния пес учуял, что это девочка. «Тоби, стой спокойно!» – прикрикнула старушка. Но Тоби уже потерял покой, почувствовав в груди любовное томление. Он начал метаться по тротуару, и лишь туго натянувшийся поводок не позволял ему броситься на наискосок через проезжую часть. «Тоби, проказник, перестань!» «Мальчик, что ты делаешь? Немедленно прекрати!» Пуделька было не унять. Потенциальная подруга взволновала его до крайней степени. Он визжал и крутился, пытаясь вывернуться из ошейника, и хозяйка едва могла его удержать. Внезапно слабый карабин на ошейнике не выдержал и звонко щелкнул, отцепив поводок. Обредший неожиданную свободу пес, кубарем полетел вперед под истошный вопль старухи. Бросился в одну сторону, в другую, натыкаясь на ноги охранников. Ему срочно надо было на другую сторону улицы, однако дорогу ему все время преграждали огромные злые дядьки в черном. Убедившись, что здесь толку не будет, жаждущий приключения Тоби, недолго думая, нырнул под днище машины Меннинга. «Пошел вон, пошел!» — один из бодигардов пнул в днище Глидера. «Что вы себе позволяете?» — вспыхнула старушка. Уделек успешно протиснулся под днищем, исчезнув из виду, и благополучно выбрался бы с противоположной стороны, если бы портативная магнитная мина, которая лежала у него на спине, удерживаемая и скрытая от посторонних глаз натянутым клетчатым костюмчиком, с едва слышным щелчком не присосалась к днищу машины, намертво зажав попонку. Застрявший пёс истошно залаял и протестующе зарычал, судорожно дёргаясь в западне. «Тоби!» – истерично взвизгнула хозяйка. Зацепился, обреченно констатировал охранник и с кряхтением присел на корточки, пытаясь заглянуть под машину. «Эй, мистер!» – окликнула его старушка. «Мистер в черных очках!» «Да, мэм!» – охранник выпрямился. «Немедленно достаньте мою собачку!» – потребовала скандальная старушонка. «Вы что, не слышите, бедному мальчику там плохо!» «Мэм, именно это я и пытался сделать!» Бодигард снова опустился на корточки и сонул руку под днище Глидера. «Мистер, и вот еще что! Я, кажется, к вам обращаюсь, молодой человек!» «Ну что еще?» — сосредоточенно шаривший ладонью под днищем охранник понемногу начал раздражаться. «Вас разве не учили вставать, когда вы разговариваете с дамой?» Телохранитель Мэнинга с выражением бесконечного терпения на лице снова выпрямился. Посёлок здесь был элитный, через пару улиц располагалась загородная вилла мэра, да и одета назойливая бабка была более чем прилично. Так что приходилось держать себя в руках. Вот так шуганёшь старую кошелку, а она окажется тёщей генерального прокурора, и босс тебя потом в асфальт закатает. Слушаю вас, мэм, что вы хотели? «Я просто хотела, чтобы вы знали, что Тоби мне дороже жизни, и если вы посмеете сделать ему больно...» «Я буду крайне осторожен, мэм», – мысленно чертыхаясь, бодигард снова опустился на корточки. Между тем, Тоби не оставлял попыток вырваться, и понемногу это у него получалось. Синтетическая ткань клетчатой одежки пуделька была скользкой, как шоук, поэтому с каждым рывком она еще на сантиметр проскальзывала вперед между миной и днищем. Понемногу мина приближалась к вырезу для хвоста. Терпеть осталось немного». Старушка снова обратилась к телохранителю, но выпрямиться еще раз тот не успел. Именно в этот момент край клетчатой пижамки выскользнул из-под мины, и ничем больше не удерживаемый Тоби, пулей вылетев из-под машины, с радостным лаем бросился на другую сторону улицы. «Тоби!» – загласила старушка, угрожающе потрясая поводком. «Тоби, стой! Разорвать мою задницу!» Телохранители Меннинга загоготали. Хозяйка пуделька кинулась вслед за ним. Сам доблестный Тоби, тем временем игнорируя возмущенные вопли бородача, уже вовсю узнакомился со своей новой подругой. Они тыкались носами, нюхали под хвостами и всячески выражали друг другу свое расположение. Когда старушка настигла своего питомца, он уже нагло пытался вскарабкаться на пуделиху, и между склочной бабкой и хозяином сучки тут же вспыхнул шумный скандал. Охранники Глидера Босса, конечно, не забывали о своей ответственной миссии, но время от времени косили глазом в сторону комической парочки с собаками и фыркали в кулак. Наконец старушка высказала Бородачу всё, что она о нём думала, услышала в ответ много нового о своих родственниках, с которыми Бородач, как выяснилось, неоднократно занимался самыми разными и извращёнными способами сексуальной активности, После чего удовлетворенные конфликтующие стороны продолжили свой путь, волоча за собой на поводках упирающихся и оглядывающихся собачек. «Вот ведь стерва!» — одобрительно хмыкнул один из бодигардов, глядя вслед старушенки. «Настоящая ведьма! Вылитая моя теща!» — заметил другой. «На нее где сядешь, там и слезешь. Молоток, тетка!» Бодигарды снова погрузились в молчание, дожидаясь своего босса. Под днищем Глидера, его же, в полном безмолвии, дожидалась мощная магнитная мина.